Глава 20 Семья. Парень смотрел на нас сверху, словно не веря своим глазам. А девушка спустилась по входной лестнице и оказалась перед нами. Она сложила руки на груди и наклонилась вперёд, вглядываясь в дракона. Все молчали, и я тоже не смела прерывать тишину. Прошли секунды, как девушка вдруг выпрямилась и тихо запела. Сначала не смело, но постепенно её голос становился сильнее и увереннее. Голос парня влился в мелодию, которая окутывала нас теплом, заставляя сердце болезненно сжаться. Дракон стоял как зачарованный, не сводя глаз с незнакомцев. Боль, восторг, страх, надежда — всё смешалось в его глазах а я отступила, давая семье воссоединиться. Казалось, я раньше дракона поняла, что происходит, и как я жестоко ошибалась в его происхождении. В один миг вокруг гостей вспыхнуло золотое сияние. Их тела начали меняться. Лица удлинились. Кончики ушей заострились. Позади выросли длинные чешуйчатые хвосты. И эта же блестящая золотая чешуя почти полностью покрыла их тела. Они стали выше, мощнее, превращаясь в полудраконов, излучающих силу и мудрость. Их глаза горели золотым огнем, а за спинами резко расправились переливающиеся крылья. В этот момент дракона, моего дракона, словно пронзила молнией. Он вспыхнул и выгнулся в спине, а с его губ сорвался стон боли. А потом он закричал. Крик, вырвавшийся из его груди, был похож на раскат грома, наполненный силой и мощью. Я дернулась навстречу ему, но меня остановил предостерегающий взгляд его золотых собратьев. Дракон тоже начал преображаться, но чешуя так и оставалась черной золотом лишь на накаёмках. Но вдруг в момент, когда распахнулись его крылья, дракон закричал еще громче. А с его чешуи словно пепел, опала чернота, озаряя все вокруг золота. Я отшатнулась, оглушенная и ослепленное. Дракон, больше не дворецкий, не просто красивый мужчина, стоял передо мной во всей своей красе, Золотой полудракон, излучающий свет и мощь. Наследник, вернувшийся домой. Принц. Он стал прекрасен в своей истинной форме, как никогда прежде. В Во возгляде, обращенном на гостей, больше не было подозрения, только боль. Голос, которым заговорил дракон, был его, и не его одновременно. В появилось больше ракочущих звуков. «Я... я всё вспомнил». Золотая девушка расплылась в улыбке. В уголках её глаз заискрили слёзы, и она бросилась дракона на шею, сжимая его в объятиях. заминкой, но он тоже обнял её в ответ. А мне стало больно. «Кто эта девушка?» Кем она приходилась? Кем она приходится дракону? "Аурелий", смеялась девушка. "Ты жив?" "Аурелий, настоящее имя дракона Золотой. Я жив", Лирия ответил мой дракон. Он посмотрел на парня, не решавшегося подойти, и переминающегося с ноги на ногу. Аурелий протянул тому руку в приглашающем жесте. «Эриан, не присоединишься к братско-сестринским объятиям? Все остался таким же букой». Эриан поджал губы, но после улыбнулся и кинулся к своим. «Брат и сестра. Драконы правда нашел свою семью». «Хм!» Я откашлялась, привлекая внимание. Не хочу нарушать идиллию, но становится прохладно. Может, пройдем в дом, и там вы поговорите. И, может, расскажете мне, что тут происходит?» Лирия и Эриан с немым вопросом посмотрели на брата. А тот отстранил их и протянул мне свой локоть. «Конечно, госпожа!» «Боги!» В лицо ударил жар. Он всегда так называл меня, но до этого он был всего лишь лохматым и несуразным дворецким. Но теперь-то золотой принц? Не я одна удивилась этому обращению. Брат и сестра тоже, но ни я, ни они ничего не сказали. А я взялась под локоть, и мы прошли в холл. Там быстро, пока никто не успел опомниться, дракон, то есть Аурелий, Разлил чай, выставил печенье, которое сам приготовил утром, чем удивил тогда меня, а теперь и своих родных. Мы официально представились. Я объяснила Лирии и Эриану, кто я такая и откуда. Как же стыдно было рассказывать, что я тут распоряжалась с наследным принцем. По их лицам я видела, как они этим, мягко говоря, ошарашены. Но потом настал мой черёд вопросов. «Но что произошло? Почему Др... Аурелий потерял память и пропал? Его похитили? Прокляли? Околдовали?» «Почти!» — тихо прошептала Лирия. «Я думаю, брат лучше расскажет. А мы подождём снаружи». Оставив на щеке брата лёгкий поцелуй, Лирия подхватила упирающегося Эриана, не желавшего покидать холл. Девушка подмигнула мне, прежде чем они скрылись. И я была благодарна ей за этот жест. На улице стемнело. До рассвета оставалось всего ничего. Брат и сестра, только обретшие своего родственника, ушли, позволив мне провести с ним последние мгновения.